Глава 37. Элина. «Я впервые на съемочной площадке. Дурацкая разница во времени. В Москве ночь, поэтому подружки не могут быть на связи. Василиса спит, Кира на смене. И у нее, полагаю, роженится конвейером. Не до меня. Молчит». Озираюсь по сторонам, заходя за ограждение. Платон сказал, «Там делов на полдня. Небольшой проект. Ага, крошечный. Полгорода оцепили. Ладно, допустим, не полгорода, но значительную часть с мостом и крупной развязкой». Разрешение дал лично мэр, а все потому, что в крае строится завод по производству новой марки машинного масла. Это будет огромное и крайне важное отраслевое предприятие. Размах обескураживает, и я, сжимая телефон с открытым пропуском, на пару минут замираю в сторонке, не решаясь подойти ближе. Охотники здесь почти все, кроме Егора, а также спонсоры, серьезные дядьки, операторы, режиссер, толпа в общем. Неформального вида ребята настраивают в сторонке дроны, к которым прицеплены камеры. Снимать будут сразу с нескольких ракурсов на скорости. Чуть поодаль замечаю Платона, и вся моя бодрость, смелость и баравада куда-то деваются. Ну зачем я приехала? Тут столько людей. Если он проигнорирует, это будет смертельно обидно. А у него и времени-то нет. Конечно, проигнорируют. Сегодня его день. Робость и неуверенность достигают катастрофических масштабов. Я влюбилась в Платона по уши, и контролировать это не получается. Влюбилась так, что дыхание сбивается и кожа горит, когда он на расстоянии взгляда. Мы не видели сутки, и я скучала страшно. Вздрагивала каждый раз, когда мобильник вибрировал, потому что ждала от него сообщения, и получала. Танцевала, счастливо перечитывала. Выступила я хорошо. Все рассказала потом Платону в подробностях, кроме части, где его мать устроила рыбаковую истерику. Посчитала, что пока не до этого. Он прислал вчера «Моя умница», и это было очень приятно. Намного приятнее игнора и равнодушия, которые, как я раньше думала, меня особенно цепляют. Охотники закончили готовить машину часа четыре назад. Платон написал, что пошел мыться и ставить кофе внутривенно, после чего пропал. Сейчас он стоит в компании друзей. На нем новый гоночный комбес, оранжевый с черными вставками. С логотипом бренда. Я понятия не имею, кто дизайнер этих костюмов и почему мужики в них настолько сексуальны. Это вообще законно? Не все, конечно, но один убийственно. Чёрт, кажется, в мой мозг навсегда въелась новая эротическая фантазия. После спортсменов сложно переключаться на обычных парней. Вспоминаю слова Юляшки и прикусываю губу. Платон что-то рассказывает, запрокидывает голову и смеется. Собеседники тоже хохочут, и я невольно улыбаюсь, поймав с ним одну волну. Это хорошо, что он веселый, это плюс. Платон тем временем напяливает балаклаву и шлем, к которому также прицеплена камера, поворачивается ко мне. Поднимаю руку, приветственно играю пальцами и скромно потупляю глаза. Он тут же идет в мою сторону, решительно, быстро, явно спешит. По пути расстегивает и снимает шлем, следом балаклаву. Не успеваю я пикнуть о том, что камера направлена на нас, как Платон рывком притягивает к себе. Какая-то внезапно сраженная, но все еще сопротивляющаяся чувством, я замираю в вялой попытке оттолкнуть, Прижимаю ладони к его груди, он наклоняется. Жадно вдыхаю уже любимый запах, с удовольствием ощущая, как внутри все трепещет, реагирует. Платон тянется к губам, и я все еще напряженно позволяю поцелуй. Сердце колотится где-то в горле, когда его губы касаются моих. Пульс отбивает отчаянную какофонию, душа, не выдержав, рвется. Вот вам и разлука в сутки. Волна адреналина сносит с ног. Мы целуемся так, как клянусь, никто в мире не умеет. Одновременно нежно и голодно, со страстью, рождённой в противостоянии, с безбашенным обожанием друг друга. Его язык касается моего несколько раз подряд, прежде чем я закрываю глаза и расслабляюсь. Сдаюсь, обнимаю Платона за шею. Кто-то хлопает. Чёрт, краска мгновенно ударяет в лицо, но я не двигаюсь. Так и краснею, позволяя себя целовать, позволяя любить. Открываю глаза, когда он размыкает поцелуй. Сердце рвется на части. Никогда в жизни ничего подобного не чувствовала. Его пальцы силой впиваются в мою спину. «Это лучше кофе», — говорит он мне. Глаза сверкают. Платон на адреналине, заряжен предельно. Бешеный, как передрали и я хочу его именно такого. Сейчас. «Бодрит?» — шепчу хрипло. «Да, и почти внутривенно. В смысле, со слюной быстрее доберется сюда. Касаюсь его груди там, где сердце. Кажется, оно у Платона тоже ускоренно колотится. Мы смотрим друг на друга. Спасибо, что приехала. Я буду думать, что ты смотришь через камеры. Конечно, не сомневайся, даже я буду здесь. Выглядишь очень круто». Он усмехается и подмигивает, окидывает меня быстрым взглядом и вновь натягивает Блаклаву. Режиссер кричит «Стартуем!». Платон застегивает шлем и идет к ангару, в котором по сценарию и начнется гонка. «Мустанг, синий, вымытый и отполированный до блеска, выглядят нереально круто и пафосно. Сколько там коней под капотом, лучше не знать. С погодой везет, на небе не облачко. Я прохаживаюсь по территории, охотники при моем появлении все как один вяло кивают, без особого интереса. Хотя еще недавно мы едва не обнимались при встрече, глаза отводят, неприятно». «Егора по-прежнему нет, пишу ему. Привет, нам нужно поговорить, так не может продолжаться». Он не читает и не отвечает. Ангар постепенно наполняется дымом. Я подхожу к мониторам, куда транслируется съемка, и, прижав руку к груди, наблюдаю за тем, как сделанная от и до гоночная машина шлифует пол, не жаляя бензина и шин. Привязанная тросами, она разгоняется на месте. За рулем сидит мой любимый человек, вкус поцелуя которого намного лучше кофе и бодрит в миллиард раз сильнее. Я прямо сейчас его на языке чувствую. На один из экранов выведено... Запись камеры установлена на шлеме Платона. Видны его руки в перчатках, держащий гоночный руль. Приборная панель со стрелкой спидометра. Я на миг зажмуриваюсь. В следующую секунду Мустанг вырывается из ангара и несется вперед. Разворачивается на ручнике, заходя в крутой поворот, от которого сердце ухает в пятки и вылетает на дорогу. Мой взгляд ни на секунду не отрывается от мониторов. «Темп хороший», — замечает кто-то. Рядом, чуть впереди, стоит Марсель и с мрачным спокойствием тоже следит за экранами. Я размышляю о том, на каких крыльях летала все последние дни, раскручивая роман с Платоном. Давая ему зеленый свет, позволяя себе рисковать. О том, что жизнь этого мужчины, с которым настолько хорошо, что с ума можно сойти, сейчас зависит от любой крошечной детальки за 10 рублей. Целая жизнь. Пытаюсь понять, доволен ли Марсель проделанной работой, но он, судя по всему, никогда не доволен. Руки на груди скрестил, хмурится. «Значит, за ночь можно успеть установить движок», — говорю я весело. «Надо же?» Он молчит какое-то время. Когда уже смиряюсь, что он тоже со мной не разговаривает, Марсель медленно произносит. Движок ставится ровно столько времени, сколько есть. Ночь, сутки, неделю. Времени не бывает достаточно. Проверить все невозможно. Внутри сжимается. Я думала, ты меня успокоишь. Ты главный механик. Я тебя впервые увидел в машине Егора. Ничего не ответив, возвращаюсь к мониторам. Сжимая губы, качаю головой. Ситуация не сглаживается. Я снова думаю о том, что жизнь Платона зависит от работы Марселя и остальных механиков и понимаю, что для меня важно их мнение, не могу отмахнуться, не могу послать их. Я хочу им нравиться, должна, блин, как-то, но пока не представляю, что для этого сделать». Платон тем временем выезжает на мост. Кадры сумасшедшие. Парни вокруг громко хвалят, обсуждают. Я молчу, но от щемящего восторга и первобытного ужаса глаза слезятся. А сердце, мое бедно выпрыгнувшее из груди сердца, летит сейчас вместе с ним, в синем мустанге, на скорости 200 км в час.